Нет без наблюдателя. Боржи считал, что частицы сами по себе даже не обретают существование, пока мы их не наблюдаем, и реальность на квантовом уровне не существует, если никто не ведет наблюдения или измерения. На самом деле многие ученые яростно оспаривали эту сложную, неоднозначную идею, идущую вразрез со здравым смыслом и с нашим повседневным опытом. Эйнштейн и Бор часто спорили до глубокой ночи. Эйнштейн говорил, что он просто не может принять это. Конец цитаты. До сих пор ведется дискуссия, можно даже сказать жаркий спор о том, только ли человеческое сознание может схлопывать волновые функции и переводить объекты состояния вероятности в точечное состояние. Гейзенберг полагал, что Ключевым фактором тут является ум. Он определял сам акт измерения как, цитата, «акт регистрации результата в уме наблюдателя. Дискретное изменение функции вероятности происходит в момент регистрации именно вследствие дискретного изменения в нашем знании, в момент регистрации, которое проявляется в дискретном изменении функции вероятности». Конец цитаты или как говорит лин Мактаггард, избегая научных терминов цитата реальность подобна еще не застывшему желе внешний мир представляет собой колоссальный неопределенный студень потенциал нашей жизни а мы своей заинтересованностью своим вниманием своим наблюдением заставляем это желе застыть таким образом Мы являемся неотъемлемой составляющей процесса реальности. Наше внимание и создает эту реальность. Конец цитаты. Во Вселенной Эйнштейна все объекты обладают теми или иными физическими атрибутами со строго определенными значениями. Пишет Брайан Грин в книге «Ткань космоса». И эти атрибуты не пребывают в неком призрачном состоянии, ожидая, пока экспериментатор проведет измерение и тем самым даст им существование. Большинство физиков склонно считать, что в этом Эйнштейн ошибался. С точки зрения этого большинства, корпускулярные свойства обретают существование лишь под воздействием измерения. Когда же наблюдение не осуществляется, корпускулярные свойства призрачны и смутны, и характеризуются лишь вероятностью того, что реализует та или иная потенциальная возможность. Брайан Грин. «Ткань космоса». «Основы квантовой механики». Эта область исследований возникла в 1970-е годы как попытка убрать сознательную составляющую из теории квантовой механики. Это был более механистический взгляд на проблему измерения. Измерительный прибор в физическом исследовании стали рассматривать как активный фактор. Вот как описывает это доктор Альберт Среди ученых постоянно возникали все более и более запутанные споры на тему: Может ли кошка вызвать эти же эффекты своим сознанием, а может ли мышь вызвать эти эффекты своим сознанием? Конец цитаты. В конце концов, стало ясно, что слова, используемые в подобных дискуссиях, настолько неточны, настолько неопределенны, что с их помощью полноценную научную теорию не построишь, и от этой идеи пришлось отказаться. Эта работа «Основы квантовой механики» представляет собой попытку понять, как нужно трансформировать уравнение, чтобы объяснить изменения в квантовом состоянии элементарных частиц, или какие физические факторы нужно добавить в нашу картину мира, чтобы показать, каким образом эти изменения происходят. Короче говоря, основы квантовой механики ⁇ это попытка посмотреть на квантовую реальность с чисто физической точки зрения, исключая проблемы, связанные с сознательным наблюдением. Теория многих миров. Физик Хью Эверетт предположил, что в момент квантового измерения квантовая функция схлопывается не в один результат, но реализуется. Каждый возможный результат. В процессе реализации этих результатов Вселенная разделяется на столько версий, сколько существует возможных результатов измерения. Отсюда возникла идея, довольно неуклюжая, но, несомненно, способствующая расширению сознания, о существовании множества параллельных Вселенных, где реализованы все квантовые потенциалы.